Интерлюдия. Идиллия. В феврале 1924 года Джон Форсайт, только что перенесший испанку, сидел в целоме гостинице в Шкэмдине, штат Южная Каролина, и его светлые волосы медленно вставали дыбом. Он читал о случае линчевания. У него за спиной сказал, поедемте с нами сегодня на пикник. Знаете, к этим древним курганам, а? Он поднял голову и увидел своего знакомого, молодого южанина по имени Фрэнсис Уилмот. С удовольствием. а кто будет? — Да только мистер и миссис Пелмер Харрисон, этот английский романист Гардон Минхо, ну девочки Бляр и их подруги, моя сестра Энн и я. Если хотите поразмяться, можете ехать верхом. — Отлично. Сегодня утром сюда прислали новых лошадей из Колумбии. О, да это же чудесно. Тогда и мы с сестрой поедем верхом, и кто-нибудь из девочек Бляр, а остальных пусть забирают Харрисоны. «Про линчевание вы читали?» — сказал Дион. «Какой ужас!» Молодой человек, с которым он говорил, сидел на окне. Джону очень нравилось его лицо цвета слоновой кости. Его темные волосы и глаза, тонкий нос и губы. Изящная свободная манера держаться. Все вы, англичане, с ума сходите, когда читаете о линчеваниях. У вас там в южных соснах нет ни негритянского вопроса. В Северной Каролине он вообще почти не возникает. Это правда. Я и не считаю, что разбираюсь в нем. Но я не понимаю, почему бы не судить негров каким же судом, как белых. Есть же, наверное, случаи, когда просто надо пристрелить человека на месте. Но мне непонятно, как вы можете защищать самосуд. Раз уж человека поймали, надо судить его как следует. В этом вопросе, знаете ли, рисковать не рекомендуется. Но если человека не судить, как же вы установите его вину? Мы считаем, что лучше пожертвовать одним безвинным неграм, чем подвергать опасности наших женщин. По-моему, нет ничего хуже, как убить человека за то, что он не делал. В Европе, может быть. А здесь нет. Очень еще все неустойчиво. А что говорят о суде Ленчина-Севига? Ну, пищат понемножку, но совершенно напрасно. У нас негры, у них индейцы. Думаете, они с ними церемонятся? Джон Форсайт откинулся в качалке и растерянно нахмурился. У нас тут еще слишком много места. — продолжал Фрэнсис Уилмотт. Человеку есть куда скрыться. Так что, если мы в чем уверены, то действуем не спрашиваясь. Да, каждая страна живет по-своему. А на какие то мы курганы едем? Остатки индейских поселений. Им говорят несколько тысяч лет. Вы с моей сестрой не знакомы? она приехала только вчера вечером нет когда выезжаем в двенадцать туда лесом ехать около часа ровно в двенадцать переодевшись для верховой езды джон вышел из отеля лошадей было пять так как верхом пожелали ехать целых две девочки бляж он поехал между ними. а Фрэнсис Вилмот с сестрой спереди. Девочки Бляш были молоденькие и по-американски хорошенькие, в меру яркие, круглолицые, румяные, тип, к которому он привык за два с половиной года, проведенных в Соединенных Штатах. Они сначала были слишком молчаливы, потом стали слишком много болтать. Верхом ездили по-мужски, И очень хорошо. Джон узнал, что они, как и у пикника мистер и миссис Харрисон, живут на Лунг-Айленде. Они задавали ему много вопросов об Англии, и Джону, уехавшему оттуда 19 лет, приходилось выдумывать много ответов. Он начал с тоской поглядывать через уши лошади на Фрэнсиса Уилмота и его сестру, которые ехали впереди в молчании, издали казавшимся чрезвычайно приятным. Дорога шла сосновым лесом между стройных редких деревьев по песчаному грунту. Солнце светило ясное, теплое, но в воздухе еще был холодок. Джон ехал на гнедом и находится и чувствовал себя так, как бывает, когда только что выздоровеешь. Девочки Бляр интересовались его мнением насчет английского романиста, им до смерти хотелось увидеть настоящего писателя. Джон читал только одну его книгу, и из действующих лиц вспомнил только кошку. Девочки Бляр не читали ни одной Но они слышали, что кошки у него восхитительные. Фрэнсис Уилмотт придержал лошадь, указал на большой холм, по виду действительно насыпанный когда-то людьми. Они все придержали лошадей. Две минуты молча смотрели на холм, решили, что это очень интересно, и поехали дальше. Публика, высадившаяся из двух автомобилей, распаковывала в ложбинке еду. Джон отвел лошадей в сторону, чтобы привязать их рядом с лошадьми Вилмотта и его сестры. «Моя сестра, мистер Форсайт», — сказал Фрэнсис Вилмотт. Она посмотрела на Джона, а Джон посмотрел на нее. Она была тоненькая, но крепкая, в длинном темно-коричневом жакете, бриджах, сапогах. Волосы короткие, темные, под мягкой коричневой фетровой шляпой. Лицо бледное, сильно загорелое, выражало какое-то сдержанное напряжение. лоб широкий, чистый, носик прямой и смелый, рот ненакрашенный, довольно большой и красивый. Но особенно поразили Джона ее глаза, как раз такие, какими в его представлении должны быть глаза у русалки. Чуть приподнятыми уголками, не мигающие, карие, манящие. Он не мог разобрать, не косит ли она самую малость, но если и так... Это только красило ее. Он смутился. Оба молчали. Фрэнсис заявил, а я, знаете ли, голоден. И они вместе направились к остальным. Джон вдруг обратился к сестре. Так вы только что приехали, мисс Уилмот? Да, мистер Форсайт. Откуда? Из Мейсбек. Это между Чарльстоном и Саванной. А, Чарльстон, Чарльстон мне понравился. Энн больше нравится Саванна, — сказал Фрэнсис выумот. Энн кивнула. Она была, по-видимому, неразговорчива, но пока в небольших дозах ее голос звучал приятно. «Скучновато у нас там», — сказал Фрэнсис. Все больше негры. Энн никогда еще не видела живого англичанина. Энн улыбнулась. Джон тоже улыбнулся. Разговор замерз. Они подошли к еде, разложенной с таким расчетом, чтобы вызвать максимум мускульной и пищеварительной энергии. Миссис Элнер... Харрисон, дама лет сорока, с резкими чертами лица, сидела, вытянув вперед ноги. Вердон Минхо, английский романист, пристроил свои ноги более скромно. А дальше сидело множество девушек, все с хорошенькими и отнюдь нескромными ножками. Немного в стороне мистер Пауэлмер Харрисон привил маленький рот, над пробкой большой бутылки. Джон и вылмоты тоже сели. Пикник начался. Джон скоро увидел, что все ждут, чтобы Гарден Минхо сказал что-нибудь, кроме «да», «да что вы», «а», «вот именно». Но этого не случилось. Знаменитый романист был сначала чуть не болезненно внимателен к тому, что говорили все остальные, а потом словно впал в прострацию. Патриотическое чувство Джона было уязвлено, ибо сам он держался, пожалуй, еще более молчаливо. Он видел, что между тремя девочками Бляш и их двумя подругами готовится заговор. На свободе отвести душу по поводу молчаливых англичан. Бессловесная сестра Фрэнсиса Вэлмотта была ему большим утешением. Он чувствовал, что она не захочет, да и не вправе будет примкнуть к этому заговору. С он стал передавать закушки и был рад, когда период насыщения в сухомятку пришел к концу. Пикник, как Рождество, в будущем и прошлом лучше, чем в настоящем. Затем корзины были вновь упакованы, и все направились к автомобилям. Обе машины покатили к другому кургану, как говорили в двух милях от места привала. Фрэнсис Вилмот и две дочки Бляш Решили, что поедут домой, смотреть, как играют в полу. Джон спросил Энн, что она думает делать. Она пожелала увидеть второй курган. Они сели на лошадей и молча поехали по лесной дороге. Наконец Джон сказал, «Вы любите пикники?» определенно нет меня тоже а ездить верхом обожаю больше всего на свете больше чем танцы конечно ездить верхом и плавать а я как раз думал и он умолк ну что вы думали «Я просто думал, что вы, наверное, хорошо плаваете. Почему?» Джон сказал, смутившись по глазам. «Что-что? Разве они у меня рыбьи?» Джон рассмеялся. «Да нет же, они ну, как у русалки». «Еще не знаю, принять ли это за комплимент. Ну, конечно». я думала русалки малопочтенное создание ну что что вы напротив только робкие и у вас их много в англии нет по правде сказать я их раньше никогда не видел так откуда же вы знаете просто чувствую Вы, наверное, получили классическое образование. В Англии ведь это, кажется, всем полагается. Ну, далеко не всем. А как вам нравится Америка, мистер Форшайт? Очень нравится. Но иногда нападает тоска по родине. Мне бы так хотелось попутешествовать. Никогда не пробовали. Она покачала головой. Сижу дома, хозяйничаю. Но старый дом, вероятно, придется продать. Хлопком больше не проживешь. Я развожу персики около южных сосен. Знаете, в Северной Каролине. Это сейчас выгодно. Вы живете там один? Нет, с матерью. Она англичанка? Да. А отец у вас есть? три года как умер мы с фрэнсисом уже десять лет сироты вот бы вам обоим приехать как нибудь к нам погостить моя мать была бы так рада она похожа на вас джон засмеялся нет она красавица глаза серьезно посмотрели на него Губы чуть-чуть улыбнулись. Я бы поехала с удовольствием, но нам с Фрэнсисом нельзя отмечаться одновременно. Но ведь сейчас вы оба здесь. Завтра уезжаем. Мне хотелось увидеть Кэмптен. Глаза опять стали внимательно разглядывать лицо Джона. Может, наоборот? Вы поедете с нами, посмотрите наш дом. Он старый и Ффрэнсис у доставили бы удовольствие. Вы всегда знаете, что доставит вашему брату удовольствие, конечно, вот это здорово. Но вам правда хочется, чтобы я приехал. Ну да. «Я-то очень хотел бы. Ненавижу отели, то есть, ну, вы знаете». Но так как он и сам не знал, то трудно было ожидать, что она знает. Она тронула лошадь, и, находится, Джона перешел на легкий голуб. В просветы нескончаемого соснового леса солнце светило им в глаза. Пахло нагретыми сосновыми иглами, смолой, травой. Дорога была ровная, песчаная. Лошади шли бодро. Джон был счастлив. Странные у этой девушки глаза. Манящие. И верхом она ездит даже лучше, чем девочки бляшки. «Англичане, наверное, все хорошо ездят?» Спросила она. «Почти все, если вообще ездят. Но сейчас у нас верховая езда не в почете. Так хотелось бы побывать в Англии. Наши предки приехали из Англии в 1700 году, из Вустершира. А где это?» «Это наш Средний Запад», — сказал Джон. «Тоска совсем не такое как у вас. Там много фруктовых садов, красивая местность, белые деревянные домики, пастбище, сады, леса, зеленые холмы. Я как-то на каникулах ездил туда гулять с одним школьным товарищем. Должно быть чудесно». Наши предки были католики. У них было имение Нейсби. вот мы и свое назвали Нейсби. А бабушка моя была французская креолка из Луизианы. Правда, что в Англии считают, будто в креолах есть негритянская кровь? «Мы очень невежественны», — сказал Дион. «Я-то знаю, что креолы...» Это старые испанские и французские семьи. У вас обоих есть что-то французское? Во Френчисе, да. А мы не проехали этот курган? Мы уже сделали добрые четыре мили, а говорили до него только две. они не все ли равно? Тот первый, по-моему, был не так уж потрясающе интересен. Ее губы улыбнулись. Она, наверное, никогда не смеялась по-настоящему. «А какие в этих краях индейцы?» — спросил Джон. «Наверное, не знаю. Если есть, так должно быть семеновый. Но Фрэнсис думает, что эти курганы были еще до прихода теперешних племен». «А почему вы приехали в Америку, мистер Форшайт?» Джон прикусил губу. Сказать причину «Семейная расприя, неудачный роман» было не так-то просто. Я сначала поехал в Британскую Колумбию, но там дело не пошло. Потом услышал о персиках в Северной Каролине. «Ну, почему вы уехали из Англии?» Просто захотелось посмотреть белый свет. «Да», — сказала она, — звук был тихий, но сочувственный. Джон был рад, тем более, что она не знала, чему сочувствует. Образ его первой любви редко теперь тревожил его. Уже год даже больше, как это кончилось, Он был так занят своими персиками. Кроме того, Холли писала, что у Флер родился сын. Вдруг он сказал, «По-моему, надо поворачивать. Посмотрите на солнце». Солнце и правда было уже низко за деревьями. «Ой, да». Джон повернул коня. «Давайте галопом Через полчаса сядет, а луны еще долго не будет». Они поскакали назад по дороге. Солнце зашло еще скорее, чем он думал. Стало холодно, свет померк. Вдруг Джон придержал лошадь. «Простите, пожалуйста, кажется, мы не на той дороге, по которой ехали с пикника. Я чувствую, что мы сбились вправо. Дороги все одинаковые». «А лошади только вчера из Колумбии знают местность не лучше нашего». Девушка засмеялась «Мы заблудимся? Это не шутка в таком лесу. Ему что, конца нет? Наверное, нет. Прямо приключение. Да ну вы простудитесь. Ночью здорово холодно». А у вас только что была испанка. Ну, это не важно. Вот дорога влево. Поедем по ней или прямо? Давайте поедем по ней. Они поехали дальше. Для Галупа было слишком темно, скоро и рысью ехать стало невозможно. А дорога извивалась бесконечно. Вот так история. сказал Джон. «Ой, как неприятно!» Они ехали рядом, но он еле-еле разглядел ее улыбку. «Ну что вы?» «Страшно, забавно!» Он был рад, что она так думает, но не совсем с ней согласен. «Так глупо с моей стороны! Брат ваш меня не поблагодарит!» Но он же знает, что я с вами. Если бы еще у нас был компас, а так всю ночь можно проплутать. Опять дорога разветвляется, вот черт. А сейчас ведь совсем стемнеет». И не успел он сказать это, как последний луч света погас. Джон едва различал девушку на расстоянии пяти шагов. вотно подъехал к ее лошади энн дотронулась до его рукава не надо беспокоиться сказала она вы этим только все портите переложив в поводье он сжал их руку вы молодчина миссвилилмат О, зовить меня эн от фамилии. как ты холодно, когда собьешься с дороги. Большое спасибо. Меня зовут Джон. По-настоящему Джолиан. Джолиан? Джон? Это хорошо. А я всегда любил имя эн Подождем, пока взойдет луна, или поедем дальше. А она когда взойдет? Часов десять, судя по вчерашнему. И будет почти полное, но сейчас только шесть. Поедем. Пусть лошади сами ищут дорогу. Ладно. Только если уж они нас куда-нибудь привезут, так в Колумбию, а это не близко. Они поехали шагом по узкой дороге. Теперь... Совсем стемнело. Джон сказал, «Вам не холодно?» «Пешком идти теплее. Я поеду вперед. Не отставайте, а то потеряете меня из виду Он поехал вперед и скоро спешился, потому что сам замерз. Ни звука нельзя было уловить в нескончаемом лесу, ни проблеска света. «Вот теперь я азиабло», — послышался голос Энн. «Я тоже слезу». Так они шли с полчаса, видя лошадей в поводу и чуть не ощупью, находя дорогу. Вдруг Джон сказал. «Посмотрите-ка, что-то вроде поляны. А что там налево чернеется?» «Это курган». «Только какое, интересно, тот, что мы видели, или второй, или еще новый?» «Пожалуй, побудем здесь, пока не найдет луна, тогда, может быть, разберемся и найдем дорогу. Правильно?» «Тут, наверное, и болото есть. Я привяжу лошадей и поищем, где укрыться. Холодно, холодно!» «Он привязал лошадей с подветренной стороны?» А когда повернулся, она была рядом с ним. «Жутко здесь», — сказала она. «Найдем уютное местечко и сядем». Он взял ее под руку, и они двинулись в обход кургана. «Вот», — сказал друг Джона, — «здесь копали. Здесь не будет ветра». Он пощупал землю всуухно. «Присядем здесь, поболтаем». Прислонившись к стенке вырытой ямы, они закурили и сидели бок о бок, прислушиваясь к тишине. Лошади пофыркивали, тихо переступали. Больше не было слышно ни звука. Деревья не шумели, лес был редкий, да и ветер стих И живого было только они двое, и лошади. Редкие звезды на очень темном небе, дочерняющие да в темноте стволы сусен, больше они ничего не видели. И еще светящиеся кончики папирос, и время от времени в свете их лица друг друга. Вы, наверное, никогда мне этого не простите. Мрачно сказал Джон. «Ну что вы, мне страшно нравится. Очень мило, что это говорите, но, увы, наверное, ужасно озябли. Вы знаете что, возьмите мой пиджак». Он уже начал снимать его, когда она сказала. «Если вы это сделаете, я убегу в лес и заблужусь всерьез». Джон покорился. «Просто случай, что это вы, а не кто-нибудь из девочек Бляр», — сказал он. «А вам бы хотелось?» «Для вас, конечно. Но не для меня нет, права же». Они повернулись друг к другу, так что кончики их патерос чуть не столкнулись. Едва развлечая ее глаза, он вдруг ощутил четкое желание обнять ее. Это казалось так нужно и естественно. Но разве можно? «А хотите шоколаду?» — сказала она. Джон съел малюсенький кусочек. Шоколад нужно сберечь для нее. Настоящее приключение. Ой, как темно. Одна я бы испугалась, тут страшновато. Духи индейцев, проговорил Джон. Только я не верю в духов. Поверили бы, если бы у вас растила цветная нянька. А у вас была цветная нянька? Ну да. И голос у нее был мягкий, как дыня. У нас есть один старый негр, который в детстве был рабом. Самый милый из всех наших негров. Ему скоро восемьдесят, волосы совсем белые. Ваш отец ведь уже не мог участвовать в гражданской войне? Нет. Два деда и прадед. А вам сколько лет, Энн? Девятнадцать. А мне двадцать три. Расскажите мне про свой дом в Англии. Теперь у меня там ничего и нет. Он рассказал ей историю своей юности в сокращенном издании и решил, что она слушает замечательно. Потом попросил ее рассказать о себе, и пока она говорила, все думал, нравится ли ему ее голос. Она запиналась, проглатывала слова, но голос был мягкий и очень приятный. Когда она кончила свою немудреную повесть, она почти не уезжала из дому, наступило молчание. Потом Чон сказал, «Еще только половина восьмого. Пойду взглянул на лошадей, а потом вы, может быть, поспите». Он стал обходить курган и, добравшись до лошадей, постоял, поговорил с ними. Погладил их морды. В нем шевелилось теплое чувство покровителя. Хорошая девочка. И храбрая. Такое лицо запомнишь. В нем что-то есть. Вдруг он услышал ее голос, тихий, словно она не хотела показать вида, что зовет. Джон! Ау! «Джон?» Он ощупью пошел обратно. Она протянула вперед руки. Очень страшно. Шуршит что-то. У меня мурашки по спине бегают. Ветер поднялся. «Давайте сядем спина к спине. Так вам будет теплее. Или знаете как... Давайте я сяду... У стены, а вы прислонитесь ко мне и сможете уснуть. Только два часа осталось, потом поедем при луне. Они сели, как он предлагал. Она прислонилась к нему, головой откнулась ему в плечо. Уютно? Очень. И мурашки кончились. Тяжело? Нет, ни капельки, сказал Джон. Они еще покурили, поболтали. Звезды стали ярче, глаза привыкли к темноте. И они были благодарны друг другу за тепло. Джону нравился запах ее волос, как от сена, у самого его носа. Он с удовольствием обнял бы ее и прижал к себе. Но он этого не сделал. Однако ему было нелегко оставаться чем-то теплым, бесличным, чтобы ей только было к чему прислониться. Первый раз после отъезда из Англии он испытывал желание обнять кого-нибудь. Так сильно он тогда обжегся. Ветер поднялся, прошумел в деревьях, опять улегся, стало еще тише. Ему совсем не хотелось спать, и казалось странным, что она спит. Ведь спит, не двигается. Звезды мерцали, он стал пристально смотреть на них, руки и ноги у него затекли, И вдруг он заметил, что она и не думает спать. Она медленно повернула голову, и он увидел ее глаза. Серьезные, маняющие. «Вам тяжело?» — сказала она и поднялась, но его рука вернула ее на место. «Ни капельки. Только бы вам было тепло и уютно». Голова легла обратно. Бдение продолжалось. Изредка они переговаривались о всяких пустяках, и он думал. Занятно. Можно прожить месяцы со знакомыми людьми и знать их хуже, чем мы теперь будем знать друг друга. Опять наступило долгое молчание. Но теперь Джон обхватил ее рукой. Так было удобнее обоим. И он начал подумывать, что в уме собственное и не к чему сходить. Думала ли Энн то же самое, он не знал. Но если и думала, то не было все равно, так как он вдруг понял, что она уже тут, где-то за деревьями. Странное спокойное мерцание стало излучаться в воздухе, поползло по земле, исходило из стволов деревьев. «Луна», — сказал он. Энн не двинулась, и сердце его заколотилось. «Вот как? Ей, как ему, не хотелось, чтобы луна всходила?» Медленно неясное мерцание наливалось светом, кралось между стволами, окутало их фигурой, и мрак рассеялся, они все сидели, не шевелясь, словно боясь нарушить очарование. Луна набрала сил, и в холодном сиянии встала над деревьями. Миша, «Подумал, можно ее поцеловать?» И сейчас же раздумал, даже если она позволит. Но словно угадывая его мысль, она повернула голову и посмотрела ему в глаза. Он сказал, «Я за вас отвечаю». Послышался легкий вздох, она встала. они стояли подтягиваясь вглядываясь в побелевший таинственный лес посмотрите эн курган тот самый вот тропинка к тому овражку где мы ели М -м -м, теперь то мы найдем дорогу да интонация была для него непонятной Они подошли к лошадям, отвязали их и сели. Вдвоем они теперь, конечно, найдут дорогу. И они тронулись в путь. Ехали рядом, Джон сказал. Ну вот, будет что вспомнить. Да, я никогда не забуду. Больше они не говорили, только советовались о дороге, но скоро стало ясно, куда ехать, и они поскакали. Вот и луг, где играли в полу у самой гостиницы. вступайте успокойте вашего брата. А я отведу лошадей и сейчас вернусь. Когда он вошел в салон, Фрэнсис Вилмандс Еще не переодевшись после поездки, сидел там один. У него было странное выражение лица. Не то чтобы враждебное, но уж, конечно, и недружелюбное. «Энн прошла наверх», — сказал он. «Вы, по-видимому, неважно ориентируетесь». Я сильно беспокоился. «Простите меня, пожалуйста», — смиренно сказал Джон. «Я забыл, что лошади не знают местности». «Ну что ж», — сказал Фрэнсис Вилмот и пожал плечами. Джон в упор посмотрел на него. «Уж вы не воображаете ли, что я отстал наружно «А то у вас это на лице написано». Фрэнсис Уилмотт опять пожал плечами. «Простите», — сказал Джон, «но вы, кажется, забыли, что ваша сестра — порядочная женщина, с которой не станешь вести себя, как последний междавец». Фрэнсис Уилмотт не отвечал. Он подошел к окну и глядел на улицу. Джон был очень жёл. Он присел на ручку кресла, внезапно почувствовав страшную усталость. Сидел и хмуро смотрел в пол. Вот ну, черт. Он и сестре устроил сцену? но ну, если так, голоса его спиной произнес. Я, знаете, не то хотел сказать. Извините, пожалуйста, я просто очень беспокоился. «Вашу руку!» Джон вскочил. Они обменялись рукопожатием, глядя прямо в глаза друг другу. «Вы, наверное, совсем вымотались», — сказал Фрэнсис Вилмот. «Пойдемте ко мне. У меня там есть фляжка. Я уши, Энн, дал глотнуть». Они поднялись наверх. Джон сел на единственный стул, «Фрэнсис выломок на кровать?» «Энн говорила, что звала вас ехать к нам завтра. Надеюсь, вы не раздумаете?» «Ох, я бы с наслаждением. Ну вот и отлично». Они выпили, поболтали, покурили. «Спокойной ночи», — вдруг сказал Джон. «А то я здесь у вас засну». Они опять пожали друг другу руки... и Дджн пошатываясь отправился к себе уснул он мгновенно На следующий день они втроём поехали через колумбию и Чажестон в имение вылматов. Дом стоял в излучной красноватой реки окружной хлопковыми полями и болотами на которых росли вечно зеленные дубы. Молнылые, обвешанные флоридским мхом. Прежние лачуги рабов, в которых теперь жили только собаки, еще не были снесены Дом был двухэтажный, с двумя деревянными лестницами, ведущими на увитую в Вистарией веранду. Он сильно нуждался в покраске. Комнаты все были проходные. У них висели старые портреты, умерших вылмотов и де фривилий. негры, переговаривая с тягучими мягкими голосами. Джону ни разу еще не было так хорошо с самого приезда в Новый Свет три с половиной года назад. По утрам он возился на солнышке с собакой или пытался писать стихи, так как молодые хозяева были заняты, После обеда он ездил верхом с ними обоими или с одной «Н». Вечерами учился у нее играть на гавайской гитаре перед камином, который топили, когда заходило солнце, или слушал, как Фрэнсис рассказывал о разведении хлопка. С ним после той минутной размолвки он был опять в самых лучших отношениях. С он говорил мало. Они как бы снова погрузились в то молчание, которое началось, когда они сидели в темноте у старого индейского кургана. Но он следил за ней. Он все время старался поймать серьезный, манящий взгляд ее темных глаз. Она казалась ему все менее и менее похожей на других знакомых девушек. Была быстрее их, молчаливее, самостоятельнее. Дни бежали, солнце грело, по ночам пахло дымом лесных пожаров, и каникулы Джона подходили к концу. Он уже умел играть на гавайской гитаре, и под ее аккомпанемент Они исполняли негритянские песни, арии из опереток и прочие бессмертные произведения искусства. Настал последний день. Джона охватило смятение. Завтра рано утром он уезжает в южные сосны к своим персикам. В тот день, когда он в последний раз ездил с ней верхом, Молчание было почти неиздевственное, и она даже не смотрела на него. Джон пошел наверх переодеваться, унося в душе ужас. Теперь он знал, что хочет увезти ее с собой, и был уверен, что она не поедет. Как скучно думать, что нельзя будет больше ловить на себе ее взгляд, И сголодался от желания поцеловать ее. Он сошел вниз угрюмый, сел в кресло перед горящим камином, теребил за уши рыжего септера, смотрел, как в комнате темнеет. Может быть, она даже не придет попеть напоследок. Может быть... чего больше не будет. Только ужин вечера втроем. Не удастся даже сказать, что он любит ее. Услышать в ответ, что она его не любит. И он тоскливо думал, я сам виноват, дурак. Зачем молчал? Упустил случай. В комнате стемнело, только камин горел. Сеттер уснул. Джон тоже закрыл глаза. Так, казалось, было лучше ждать самого худшего. Когда он открыл глаза, она стояла перед ним с гитарами. «Хотите поиграть, Джон?» «Да», — сказал Джон, — «давайте поиграем». «В последний раз». И он взял гитару. Она села на коврик перед камином и стала настраивать. Джон соскользнул на пол, где лежал Сеттер, и тоже стал настраивать. Сеттер встал и ушел. Что будем петь? Я не хочу петь, Энн. Пойте вы, я буду аккомпанировать. Она не смотрит на него. Не будет смотреть. Да, все кончено. Дужак. Что он наделал? эн запела. Она пела протяжную песню. Зов испанской горянки. Джон щипал струны. А мелодия щипала его за сердце. Она допела до конца. Пела еще раз, и взгляд ее передвинулся. Что? Она смотрит на него наконец? Не надо показывать вида, что он заметил. Уж очень хорошо этот долгий темный взгляд поверх гитары. Между ними была ее гитара и его он отшвырнул эту гадость и вдруг подвинувшись на полу обнял девушку она молча уронила голову ему на плечо как тогда у индийского кургана он наклонился щекой к ее волосам от них пахло как и тогда сеном и как тогда в лунном светеэн Закинула голову, так и теперь она повернулась к нему. Но теперь Джон поцеловал ее в губы. 1927 год.